Часть 12. Обед прошел в том порядке, как большинство обедов в больших домах: сначала с т о р е м о н н о с т ь ю и натянуто, к середине слегка согрелся и достиг полной приятной теплоты взаимного понимания, когда мороженое и десерт возвестили об его наступающем конце. Сперва разговор то и дело обрывался, но потом под руководством Лючива сделался оживленным и веселым. Я прилагал все старания занимать леди Сибилу, но нашел ее подобно большинству немного рассеянной слушательницей. Она была х о л о д н а и не разговорчива. Впрочем, я скоро решил, что она не была особенно следующей и ничем не интересовалась. У нее, как и у многих из ее класса, была раздражающая привычка мысленно отвлекаться от вас. и погружаться в задумчивость, ясно показывающую, как мало ее интересует то, что вы или кто-то другой ей говорит, хотя ее многие сделанные наудачу замечания показывали, что в ее, по-видимому, нежной натуре скрывалась жилка цинизма и некоторое презрение к людям. И не раз ее слова кололи мое самолюбие почти до обидчивости, и в то же время укрепляли силу моего решения завладеть ею и поработить ее гордый дух, сделав ее покорной, что приличествует жене миллионера и гения. Гения? Да, я себе считал им. Мое высокомерие было двояко. Оно происходило не только от того, что, как я соображал, было свойством моего мозга, но также от сознания, что могло сделать мое богатство. Я был убежден, что могу купить славу, купить ее так же легко, как покупают цветок на базаре, и еще больше был убежден в возможности купить любовь. И чтобы доказать правдивость этого, я вдруг обратился к графу. Кажется, я не ошибаюсь, граф. Вы жили в Арвикшерре в в и л л м о с м и р с к о м замке. Лорд Элтон побагровел и поспешно глотнул шампанского. Да, да, я имел это поместье некоторое время. Скорее обуза поддерживать его требуется целая армия слуг. Именно так, кивнул я в знак согласия головой. Я полагаю, что понадобится значительный штат прислуги. Я покупаю его. Холодность леди Сибилы наконец исчезла. Она заволновалась, а глаза графа, казалось, вот-вот вылезут изо лба. Вы, вы покупаете в и л о с мир? воскликнул он. Да, я распорядился, чтобы мои поверенные устроили дело как можно скорее. И я бросил взгляд на л ю ч и о стальные глаза которого были устремлены на графа с напряженным вниманием. Я люблю Варвикшер й и так как рассчитываю много принимать, то мне думается, это место подойдет мне. На момент воцарилось общее молчание. Мисс Шарлотта глубоко вздохнула, и кружевной бант на ее строго причесанных волосах, видимо, дрожал. Даяна Честной смотрела на всех любопытными глазами, слегка улыбаясь. Сибила л родилась в и л л е с м и р е сказал граф каким-то хриплым голосом. Это прибавляет новую прелесть к обладанию им, проговорил я с любезным поклоном в сторону леди Сибилы. У вас, наверное, много воспоминаний о нем. Действительно много, ответила она, и ее голос вибрировал странными нотами. Нет ни одного уголка на свете, который бы я так любила, как часто я играла на газоне. под старыми дубами и собирала фиалки и буквицы на берегу Авона. И когда боярышник был в полном цвету, я воображала парк волшебным царством и себя сказочной царицей. Вы ею были, ею и остались. Вдруг вставил л ю ч и о Она улыбнулась, ее глаза заблестели, затем она спокойно продолжала: Я любила Виллсмир и еще теперь люблю его. Я часто видела в поле на другом, не принадлежащем к имению берегу реки маленькую девочку с длинными светлыми волосами и снежным лицом. Я хотела познакомиться с ней и поговорить, но моя гувернантка никогда не позволяла мне, предполагая, что она была ниже меня. Губы леди Сибилы презрительно сжались при этом воспоминании. Между тем она была хорошего рода. Она осталась сиротой после своего отца, известного ученого и дворянина, и ее удочерил доктор, присутствовавший у смертного о д р а ее матери, которая, не имея никого из родных, поручила ее его заботам и попечению. И она, эта маленькая светловолосая девочка, была Мэвис Клэр. Как только это имя было произнесено, Мы все вдруг замолчали, как будто бы раздался звон ангелиус. и л ю ч и о взглянув на меня с какой-то напряженностью, спросил: "Вы никогда не слыхали о м е в и с Клэр Темпест?" Я подумал секунду, прежде чем ответить: "Да, я слышал смутно и давно это имя в связи с литературой, но не мог припомнить, когда и как." Потому что я никогда не обращал внимания на имена женщин, вступающих в союз с искусствами, и, как большинство мужчин, считал, что все, чтобы они не делали, будь то в живописи или в музыке, так незначительно, что даже не заслуживает критики. Женщины, по моему мнению, были созданы для забавы мужчин, но не для просвещения их. м е в и с Клэр гений, сказала леди Сибила. Если мистер т е м п е с не слыхал о ней, то без сомнения он услышит. Я часто сожалею, что мне не удалось познакомиться с ней в те старые дни виллы в с м и р е Глупость моей гувернантки часто возмущает меня. Ниже меня, разумеется, и как теперь она много выше меня. Она до сих пор живет там. Ее приемные родители умерли, и она приобрела прелестный маленький домик. Где они жили? Сверх того, она прикупила земли и улучшила место удивительно. Я не встречала поэтического уголка идеальнее, как Лилия Колледж. Я молчал, чувствуя какое-то глухое недовольство за свое невежество в д а р о в а н и я х и положении индивидуала, которого все они считали знаменитостью. Какое странное имя, Мэвис. Наконец я решился заметить. Да, но оно удивительно к ней подходит. Она поет так же приятно, как дрозд, поэтому вполне заслуживает свое название. Что же она дала литературе? – продолжал я. – О, только один роман, – ответил с улыбкой Лючива. – Но он имеет необыкновенное качество романов. Он живет. Я надеюсь, Темпест, что ваша книга будет пользоваться такой же жизненностью. Тут лорд Элтон, который более или менее мрачно размышлял над стаканом вина с тех пор, как я объявил о покупке виллы Смирра, пробудился от задумчивости. Что я слышу? – воскликнул он. Не хотите ли вы мне сказать, что написал и роман мистер Темпест? Возможно ли, чтобы он не заметил бросающиеся в глаза в каждой газете рекламы моей книги? – подумал я с негодованием. Зачем это вам, с вашим колоссальным состоянием? Он жаждет славы, сказал л ю ч и о как мне показалось полусмешливо. н а Но вы достигли славы, заявил выразительно граф. В настоящее время все знают вас. Ах, мой дорогой лорд, этого недостаточно для стремлений моего талантливого друга, ответил л ю ч и о за меня. И его глаза... Подернулись той таинственной тенью скорби и презрения, которая часто заволакивала их блеск. Его особенно не интересует колоссальное состояние, потому что оно ни на йоту не поднимет его выше клена по дороге в королевский дворец. Он хотел бы возвыситься над заурядным человеком. И кто обвинит его? Я хотел бы известности за то качество, что называется гением. за высокие мысли, поэзию, божественные инстинты к и пророческие зондирования сердца человеческого, словом, за силу п е р а Обыкновенно бедняки одарены этой силой, которую нельзя купить за деньги. Это й независимостью в поступках, свободой мнения. А что дает богатство? Возможность тратить его или копить. Но Темпест намеревался соединить себе две самые противоположные силы природы, гений и деньги, или другими словами, Бога и Мамону. Леди Сибила повернула голову ко мне, ее красивое лицо выражало сомнение и удивление. Я боюсь, сказала она, что т р е б о в а н и я общества отнимут у вас слишком много времени для того, чтобы продолжать писать книги. Я помню, вы сказали мне тогда вечером. Что печатаете роман? Вы были прежде автором по профессии? Внутри меня зашевелилось чувство гнева и обиды. Был ли я настоящим автором до сего времени? Нет, я никогда им не был. Я только был с к и т а ю щ и м с я наемным писателем по в р е м е н а м п р и г л а ш е н н ы м написать статью на заказ на первый попавшийся сюжет. Без видимой перспективы подняться с этой низкой и грязной ступени литературной лестницы, я почувствовал, что покраснел, потом побледнел, и я видел, как пристально смотрел на меня л ю ч и о Я теперь автор, леди Сибила, сказал я наконец, и надеюсь, что скоро докажу свое право называться им. По моему мнению, звание автор заслуживает большей гордости. И я не думаю, что т р е б о в а н и я общества п о м е ш а ю т мне следовать литературной профессии, которую я считаю высшей на свете. Лорд Элтон беспокойно задвигался на стуле. Но ваши родные, сказал он, ваша семья, они также литераторы. Из моей семьи никого нет живых, ответил я несколько резко. Мой отец был Джон Темпест из р е к с м у р а В самом деле, и лицо графа просияло. Господи, ведь я встречал его часто на охоте много лет тому назад. Вы происходите из прекрасного старого рода, сэр. Темпсты из е и з р е к с м у р а известный и почитаемый в фрониках графства. Я ничего не ответил, но чувствовал легкий прилив раздражения, хотя сам не мог себе уяснить, почему. Невольно удивляешься, сказал л ю ч и о мягким ласкающим тоном, когда человек происходит из хорошей английской фамилии, явная причина для гордости, а кроме того имеет большое состояние для поддержки своего высокого рода. Зачем ему убиться за литературные почести? Вы слишком скромны в своих желаниях, Темпест. Вы, сидящий так высоко на банковых билетах. И слитках золота со славой блестящей хроники позади вы еще наклоняетесь, чтобы поднять лавры, Фи, мой друг, вы унижаете себя этим желанием присоединиться к компании бессмертных. Несмотря на его иронический тон, замеченный обществом, я видел, что своей особенной манерой он защищал литературу, и я почувствовал к нему благодарность. Граф смотрел немного скучным. Все это прекрасно, сказал он. Но у мистера Темпеста нет нужды писать, чтобы заработать средства к существованию. Можно любить дело только ради дела, воскликнул я. Например, это Мэвис Клэр, о которой вы говорили. Разве она женщина нуждающаяся? Мэвис Клэр не имеет ни одного пенни. Кроме того, что зарабатывает, сказал лорд Элтон. Я думаю, если б она не писала, то умерла бы с голода. Даяна честная засмеялась. В настоящее время она далеко от голодной смерти, заметила она, и ее карие глаза искрились. Она горда, как самые гордые, катается в парке в своей коляске на лучшей паре в стране и знакома со всей аристократией. Я слышала, что она прекрасная деловая женщина и конкурирует с издателями. Я бы усомнился в этом, прерывисто засмеялся граф. Надо быть самим дьяволом, чтобы конкурировать с издателями. Вы правы, сказал Люччио. Я думаю, что в переменных фазах или переселениях души в различные земные формы дьявол, если он существует. Часто становится издателем и в особенности доброжелательным издателем для разнообразия. Мы все улыбнулись. Я не могу представить себе, чтобы Мэвис Клэр могла конкурировать с кем-нибудь или в чем-нибудь, сказала леди Сибилла. Конечно, она не богата, но она тратит деньги умно и с пользой. Я не знаю ее лично, о чем жалею. но читала ее книги, которые написаны совершенно не банально. Она самое независимое существо, чрезвычайно равнодушное к мнениям. Должно быть, она очень дурна собой, заметил я. Некрасивые женщины всегда стремятся сделать нечто более или менее поразительное, чтобы привлечь внимание, в котором иначе им отказывают. Верно. Но это неприменимо к мисс Клер. Она хорошенькая и при том умеет одеваться. Такое качество в литературной женщине, воскликнула Даяна Честный. Они обыкновенно дурны и бескусно одеты. Большинство культурных людей, продолжала леди Сибила, из нашего круга во всяком случае смотрят на мисс Клер. Как на исключение, выходящее из ряда обыкновенных авторов, она очаровательна сама, как и ее книги, и бывает везде. Она пишет с вдохновением и всегда скажет что-нибудь новое. За это, конечно, все критики нападают на нее. – Спросил л ю ч и о О, безусловно, но мы никогда не читаем критику. Надеюсь, что и никто другой, сказал граф со смехом, кроме самих господ, пишущих ее. Ха-ха! Я называю наглостью, простите за выражение, осмеливаться учить меня, что я должен читать или что я должен делать. Я в состоянии составить свое собственное суждение о н а п и с а н н о й к н и г е и я избегаю всех отвратительных новых поэтов. Избегаю их как Ада, сэр. Ха -ха. Все, кроме нового поэта. Старые достаточно хороши для меня. Да, сэр. Эти критики, что так важничают в большинстве случаев несовершеннолетние, полуобразованные мальчишки, которые за пару гиней в неделю берутся сообщать публике, что они думают о такой-то книге, как будто бы кто-нибудь интересуется их незрелыми мнениями. Смешно, а п о и с т и н е смешно. Я удивлюсь, за кого они принимают публику. Редакторы ответственных журналов должны знать лучше это дело и не поручать его молодым х л ы щ а м только ради того, что они д е ш е в ы В этот момент вошел дворецкий и, став сзади графа, прошептал ему несколько слов. Граф нахмурился, затем обратился к своей свояченице Шарлотта. Леди Элтон прислала сказать, что она сойдет сегодня в гостиную. Может быть, вы пойдете взглянуть, чтобы поудобнее ее устроить. И когда мисс Шарлотта встала, он повернулся к нам, говоря: «Моя жена редко бывает в состоянии видеть гостей, но сегодня она чувствует себя лучше и хочет маленькой перемены от однообразия своей комнаты». Было бы очень любезно с вашей стороны, господа, занять ее. Она не может много говорить, но ее зрение и слух превосходны, и она интересуется всем, что происходит. Господи, боже мой! И он тяжело вздохнул. Ведь она была одной из самых б л и с т а т е л ь н ы х женщин. Милая графиня, прошептала мисс честной, спокровительственной нежностью, она еще до сих пор хороша. Леди Сибила бросила в ее сторону надменный взгляд, ясно мне показавший, какой непокорный характер обуздывала в себе молодая красавица, и я почувствовал себя еще более влюбленным, согласно моему понятию о любви. Нужно сознаться, я люблю женщин с известным темпераментом. Я терпеть не могу чрезмерно приятную самку, которая на всем протяжении земного шара не найдет ничего, что возбудило бы в ней другое выражение, кроме глупой улыбки. Я люблю замечать опасный огонек в блестящих глазах, горделивое трепетание прилеснного рта и горячий румянец н е г о д о в а н и я на нежных щеках. Все это показывает ум, неукротимую волю и пробуждает в человеке любовь к власти, которая таится в его натуре, подстрекая его победить то, что кажется непобедимым. Желание такой победы было сильно во мне. Когда окончился обед, я встал и отворил дверь, чтобы дать пройти дамам из комнаты. Когда проходила леди Сибила, фиалки приколотые у нее на груди упали. Я поднял их и сделал первый шаг. Могу я взять их? спросил я тихо. Ее дыхание было неровно, но она смотрела мне прямо в глаза с улыбкой. Отлично понимая мою скрытую мысль, можете, ответила она. Я поклонился, затворив за ней дверь и спрятав цветы, возвратился удовлетворенный на свое место у стола.